Кобрин. Угличская драма. 15 мая 1591 года в Угличе погиб при загадочных обстоятельствах царевич Дмитрий. Это случилось через 7 лет после смерти его отца Ивана IV. Ступивший на престол царь Федор Иванович был человеком недалеким, почти слабоумным. И потому, умирая, Иван Грозный учредил нечто вроде Регинского совета при своем глуповатом наследнике. Один из членов этого совета, Шурин Федора, Борис Годунов, вскоре стал единоличным правителем. После смерти отца Полуторагодовалого Дмитрия отправили вместе с матерью Марии Федоровной ногой в Углич. Что же произошло 15 мая 1591 года? В этот день царевич, играя во дворе, внезапно упал на землю с ножевой раной в горле и тут же скончался. Мать Дмитрия и ее родственники обвинили в убийстве находившихся в угличе московских служилых людей, которых тут же прикончили сбежавшиеся горожане. Через несколько дней прибыла из Москвы следственная комиссия. Она пришла к выводу, что царевич играл ножом и в припадке эпилепсии сам на него накололся. Наконец, выступивший претендентом на русский трон, 1602-1605 годах, а потом недолго пробывший царем 1605-1606 годы, молодой человек утверждал, что он и есть Дмитрий, спасшийся чудом от убийц. Итак, три взаимоисключающие версии остались нам от тех далеких дней. Погиб в результате несчастного случая. Убит по наущению Бориса Годунова, пытались убить, но спаси. Несчастный случай. Основа этой версии — следственное дело, составленное комиссией в Угличе. Вот как вырисовывается из этого документа то, что произошло. Царевич давно страдал эпилепсией, падучей болезнью, черной немочью — Первой об этом заявила следователем мамка царевича Василиса Волохова, рассказавшая, что однажды он в припадке поколол сваей гвоздем или шипом для игры в свайку свою мать, а в другой раз объел руки Андрееве дочке Нагова. Одва у него Андрееву дочь Нагова отняли. 12 мая припадок повторился. Через два дня Дмитрию маленько стало полегче, и мать взяла его с собой в церковь. В субботу 15 мая царица опять ходила с сыном к обедне, а потом отпустила гулять во внутренний дворик дворца. С старевичем были мамка Василиса Волхова, кормилица Арина Тучкова, постельница Мария Колобова и четверо сверстников, в том числе сыновья-кормилицы и постельницы. Дети играли в тычки, втыкали броском нож в землю, стараясь попасть как можно дальше. Во время игры царевича постиг очередной припадок. Послушаем показания очевидцев и родственников царевич. Михаил Федорович ногой брат царицы. Царевича зарезали Осип Волохов, до да Микита Качалов, да Данила Бетяговский. Григорий Федорович ногой другой брат царицы. И побежали на двор, аж на царевич Дмитрий лежит, набрушился сам ножом в падучей болезни. Василиса Волохова, мамка и бросила его на землю, и тут царевич сам себя ножом поколол в горло, и била его долго, да тут и его и не стало. Товарищи Дмитрия по играм, пришла на него болезнь, падучий недуг, и набросился на нож. Кормили царину Тучкова, и она того не уберегла, как пришла на царевича болезнь черная, А у него в те поры был нож в руках, и он ножом покололся. И она царевича взяла к себе на руки, и у нее царевича на руках и не стало. Андрей Александрович ногой. Прибежал тут аж к царице, а царевич лежит у кормилицы на руках мертв, а сказывает, что его зарезали. Дмитрий погиб вскоре после обедни около полудня, когда весь Углич разошелся по домам. Уехал к тебе из дьячьей избы Михаил Битяговский, глава угличской администрации. Разошлись по своим подворишкам вслед за Битяговским, его подчиненные подьячии и пищики, писаря из дьячьей избы.